Глава 23. Милагран. Не кусается. Очень даже неплохое достоинство. Хотя учитывая, что звери на планетной не изучены, а если вернуть её на Старус, спрашиваю, поворачиваюсь к Пиру. Долго туда добираться? На вашем корабле? Тот оценивающе оглядывается. С неделю в одну сторону. Да. Боюсь две недели полёта я себе позволить не могу. Папа в Селинске розыск организует, не говоря уже о моей работе. Обычно я так надолго не уезжаю, сердце не на месте, как там дети без меня. Моя резолюция всегда последняя, но в отсутствие ведь могут и списать нескольких подшумок. Повожу плечами и дрить, насколько я тут застряла. На моём можно раза в полтора скорее, добавляет Пьер. Смотрю на него во все глаза. Он всерьёз? По мне и дня достаточно, чтобы умом тронуться. Там же только два сиденья. Даже если они раскладываются, максимум трём какой или на байке, уточняю. Или у тебя другой корабль? Ну, на чём-то же он летал изымал принца. Пьер загадочно улыбается, но тайну не выдаёт. Ладно, сейчас всё равно не до того. Качаю головой. Пьер кивает, видимо, тоже не готов ещё раз мчать к Старусу. Поднимаюсь, направляюсь к комбайну, бросая взгляд на киборга. «Иди сполоснись», — киваю в сторону душевой. «Только, хм, не знаю, во что бы тебя переодеть. Надо будет закупить впрок. И питание для киборгов у бала загрузить забыла». Ар-24 «Ну, конечно, свое, небось, не забыла». «Кстати, есть детские каши», — добавляет Мел неожиданно, снова оборачиваясь к Пьеру. «Вы какие предпочитаете?» «У меня все с собой» отвечает тот. Так и не спустив с рук ребенка, уходит в пристыкованный гравибайк. Похоже, не оставляет сына ни на миг. И правильно, наверное. Ты хоть знаешь, чем ее кормить? Ласково-ворчливо бормочет Мел. Улыбаюсь. Похоже, зетка принята на борт. Роюсь в накопленной информации и обрывках памяти этого тела, которое понемногу начинает проявляться. Вроде знаю. Ничего сложного, говорю. Фрукты и орешки. А после поглощения и выпуска снарядов она и в них не нуждается. Но этого не озвучиваю, на всякий случай. Топаю к душевой, пока Мэл колдует над комбайном. Зетка вылезать из-под обрывков комбеза не спешит, потому несу ее с собой. Забираясь в душ, Зетка сует туда любопытный нос. Обиженно фыркает на обрызнувшие капли – и юркает обратно по дворах горелого тряпья, сверкая из него оранжевыми бусинами умных глазок. Красава! Трачу буквально минут десять. Только и успеваю смыть грязь, да подлечить метиком наиболее глубокие раны. У Мэл прямо в стене душевой кабины имеется встроенный, чтобы любым местом удобно повернуться. Сразу видно, одна летает. За неимением ничего иного оборачиваю бедра полотенцем. Зетка тут же пытается прошмыгнуть под него. Но перехватываю шпиона. Она, конечно, кусаться не должна, но некоторые органы слишком ценны, чтобы проверять. На плече без комбеза ей не нравится. Прикрываю ладонью, чтобы обеспечить хоть относительный уют. Смирившись со своей судьбой, зверушка самым натуральным образом вздыхает и укладывается клубком. Когда выхожу, все уже в сборе. Причем Мэл успела переодеться в обычный корабельный комбез, И даже смыть бы его раскрас с лица. На столе лежит небольшой походный медик. Что, и она успела пораниться? Ну, судя по виду, ничего серьёзного. Чимка забрался ей на руки и тянет в рот длинные волосы, пока его отец колдует у комбайна с детским меню. Рядом с ними стоит прозрачная виола, изучает детские реакции, что ли. Милакорн откидывает меня взглядом, хмыкает. Ну да, Я сейчас точно выгляжу озабоченным всяк-символом нашей странной компании. Вид мелкого унiona на руках почему-то навевает неприятные мысли о моём собственном будущем, моей возможной семье. А помолвке с Лионией. Не то чтобы я рвался связать себя с ней узами брака, но всё же это был какой-то план на возможное будущее, обещание, что я не исчезну бесследно, оставлю после себя наследника. А сейчас Киборги ведь стерильны, как правило. Ему не хватает женского внимания, улыбается Мел, поглаживая довольно притихшего чимку по растрепанным волосам. Его мать погибла в аварии, сухо отвечает Пьер. Извини. Так для чего ты меня искала? Он ставит на стол тарелку с кашей. Виола организовывает из полей детский стульчик, куда Мел переносит малыша. Принц, доставай наши порции, просит достаю, пока все рассаживаются. Пьер кормит ребёнка, но смотрит на Мэл, ожидая ответа. Та вздыхает, подаёт мысленную команду и скину, и над столом вспыхивает голография. Моя. Кэрен Рошис, наследник империи Ламан, пропал несколько дней назад. Родственники разыскивают, хотят тебя нанять. Я не ищу людей, хмурится Пьер. С чего ты это взяла? Милагран. Странно, бормочу, но Пьер глядит цепким холодным взглядом. Давай начистоту, Мила, что тебе от меня нужно? Пьер ловко привычными жестами кормит своего сынишку. Виола тоже изображает виртуальную трапезу. На всякий случай напоминаю ей, что я, Мила, и принцу через ком передаю. Хотя сдаётся мне, эта конспирация уже ни к чему. Пьер и без того что-то заподозрил. Хорошо, отзываюсь По крайней мере, пока мы в одной лодке, на одном корабле, то есть. Я не совсем поняла, что произошло с моим заказом. Кто-то взломал твою почту или мне вообще дали не твой адрес. Признаться, давно уже не терпелось всё выяснить, но сначала было не до того, а потом я решила, что лучше беседовать вместе с принцем. Нет, это один из моих адресов, но позже туда же пришло письмо от твоего имени, что заказ аннулирован. Очень интересно. «Ты не поверил?» «Решил проверить. Ж...» -хм. Косится на сынишку, которому что-то рассказывает Виола. «Тем самым местом, чуял. Дело нечисто». «И кого из нас пытались загнать в ловушку?» «Хмурюсь». «Хороший вопрос», — соглашается Пьер. «Есть идеи?» «Вагон и тележка, но доказательств не на одну». «А этот... Нил, ты его знаешь?» «Впервые вижу, но по базе пробью» как только доберёмся до связи Чимка начинает отворачиваться от тарелки, и Пьер снимает его на пол. Где они с проекцией Виолы принимаются за какую-то виртуальную игру, а сам родитель возвращается за стол, наконец берёт свою порцию. Кто дал тебе мою почту? спрашивает в свою очередь Варан. Пьер кивает, на выражении его лица мне не понять. Высокие скулы, тёмные глаза, есть в нём что-то восточное. Как и говорили в древности на земле, и эмоции скрывает не хуже моего киборга. Почему я, Мила? Кто тебе меня рекомендовал? Несколько мгновений смотрю на него. Сказать, что сам Баран, а вдруг он знает что нет? А мне неизвестно даже, кто Балину про Пьера сказал. И возможно, он действительно не занимается розыском людей. Потому что ты привёз принца со Старуса. Так я и думал. Кто заказчик? в беспоняте. На связь выходил киборг, принимал товар тоже. Арт-24 поднимает глаза, будто хочет что-то сказать, но то ли не может, то ли передумывает. А ты, поворачиваюсь к нему, абонент, ограничивший круг лиц. Что это за приколы? Простите, Кайца принц, такая настройка стоит по умолчанию. Хорошо, молчание ты моё. Я отдала чёткий приказ идти за мной. Ты пошёл пополнять арсенал. Будем считать, что выдал себя сознательно. Принц доедает, отодвигает тарелку. На плечи Садина, которая заходит немного и на рельефную грудь. Короткие волосы в зейрошины, мышцы перекатываются. И как это я не подумала приобрести парочку дополнительных камбезов. Ясно ведь было, что спасателем мне достался проблемный, ещё с момента его эпического прыжка со скалы. На втором плече свернулась зетка, смотрит настороженно. Терическое зрелище. Поглядываю то на киборга, то на наёмника, не привыкла я доверять чужакам, да ещё и мужикам, но понимаю, что сама-то да без информации не разгребусь. Принц не отводит взгляда, но и не перечит вроде, не прячется за машинной миреполеками. Расскажи, какая в тебя вложена задача? Что нужно от меня? Решаюсь спросить. Киборг сидит, не двигаясь. Они хочет открываться, понимаю с досадой. И ведь не заставлю, осознаю тоскливо. Даже не уговорю. Когда процессор доминирует над эмоциями, причём с раннего возраста, воздействовать на эти самые эмоции очень сложно. Но R24 вдруг напрягается, смотрит не отрываясь мне в глаза и выдаёт хрипло: "Используй нейтрализатор". На миг теряюсь, а после вдруг доходит: «В процессоре наверняка заложены ограничения. Жалею парня, только ведь поел. От нейтрализатора и живот вывернуть может. Но информация остро необходима, поэтому, вздохнув, опускаю руку в карман. «Прости», — бормочу, активируя воздействие. Принц бледнеет, сжимает зубы, отшатывается. Запоздала, вспоминая о включённом блоке чувств, хотя сам ведь должен уметь его отключать. «Войти к тебе в доверие» выдаёт он, прежде чем процессору возвращает контроль. А дальше. Принц разводит руками, пока не вошёл. На. Да. Запускаю пальцы в волосы, пытаюсь успокоиться. Значит, остальные задачи пока скрыты и от него. Поищи, прошу. И принц даже кивает. Получается, сам он процессор отключать не может, то ли недавно себя осознал, то ли в принципе слабый. Эх, ну что за подстава. Ладно, по крайней мере, сделал шаг к сотрудничеству. Потом поглаживая по руке. Спасибо. Улыбаюсь. R24 тоже улыбается. Ну хоть с программой эмоциональной имитации проблем нет. Может, под видом её и процессор сумеет обмануть. Пьер вдруг встаёт. Замечаю, что Чимка уснул прямо на полу. Я приготовила ему кроватку. Шепчет Виула, ткнув пальчиком куда-то в сторону, противоположную от пульта управления. Прямо под нашими взглядами вырастает ещё одна переборка, а за ней детская кроватка. Чуть поколебавшись, Пьер поднимает цинишку и несёт туда. Спустя буквально пару минут возвращается за стол. Принц, как раз по моей просьбе, поднимается разлить чай. В этом палатенце зрелище прямо эротичное. Зетка, правда, не оценивает. Недовольно спрыгивает и юркает куда-то под столы. Туда же направляется любопытный писец. Впрочем, не волнуйся, После погони за ним все лишние дырки Виола держит под контролем и вовремя перекрывает. Что мы имеем? Подводит итог Пьер, с кивком принимает домяющуюся чашку. Виола, знаемая и пристрастия, перемещает к нам на стол вазочку с печеньем. Кто это? Кивает наёмник на портрет Керона, который так и светится над столом. Я ведь уже сказала, отвечаю. Какое отношение он имеет к происходящему? «Никакого, кроме того, что пропал». «Возможно, и имеет», — задумчиво тянет Пьер. «Я пробил по своим каналам тех киборгов, которые мне заказали его». Кивает на принца. «Они тоже с Ламана. Тогда я не придал этому значения, но в свете последних событий». «Нам стоит навидаться на Ламан?» — спрашиваю. «Нет», — вдруг четко выговаривает принц. «Это еще почему». — хмурится Пьер, и я тоже с недоумением оборачиваюсь к киборгу. — На Ламане проблема. Вы не сможете выбраться оттуда.